Глава шестьдесят восьмая В одном из кабинетов отделения Луиша Мроу Мосс продолжала допрашивать Мариэтту Хоффман, которая сидела напротив неё, по другую сторону стола вместе со своим адвокатом. Теперь уже был поздний вечер. «Мариэтта, не советую вам отмалчиваться», — предупредила Мосс. «Мариэтта, как и прежде, сидела с каменным лицом, внешне безучастной к происходящему. Кого вы выгораживаете?» вашего сына Макса, который убил вашего бывшего мужа, Томаса, ему задолжал огромную сумму денег. Поэтому Макс его убил. Его и Шарлин, Шарлин убила Нина. А значит, вы всё-таки решили заговорить. А что, не видно, чёрт возьми. Губы шевелятся и из рта вылетают звуки. Она повернулась к адвокату. Может, вам пора вмешаться и сказать, что она перестала задавать глупые вопросы? Адвокат откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. "Я к вам обращаюсь, как в вас там? Меня зовут До널д Фробишер". "Значит так, До널д. Я вам плачу, чтобы вы представляли мои интересы, а не просто делали умное лицо". Он сидел как сидел, не желая вступать в перебранку, но своё неприязнь к подзащитной не скрывал. "Адвоката предоставило вам государство", заметила Мосс. "Правильно. "А я плачу государственные пошлины. Раньше платила", парировала Мариетта, постучав грязным ногтем по краю стола. "Пошлины или страховку? И под каким именем? Дженнис или Мариетта?" Мариетта нахмурилась и откинулась на спинку стула. "Да кто вы такая? Я инспектор полиции", ответила Мос. "И судя по всему, лезба". "Да, лезба", подтвердила Мос, наклоняясь к ней. Здоравенная, жирная лесба, но в Имере это не в моём вкусе. Меня не привлекают гнусные бабы из грязных трущоб, не соблюдающие личную гигиену. Я убираюсь каждый день, выкрикнула Меретта, впервые проявив хоть какие-то эмоции. В квартире моей ни пятнышка, ни соринки. Откинувшись на спинку стула, она пыталась успокоиться. Мретта воокрывала у себя двух преступников, убивших несколько человек. «Вы утаили информацию от полиции, прятали краденые, вы фальсифицировали собственную смерть под другим именем, вы разыскиваетесь по обвинению в хранении наркотиков в категории А. Неудивительно, что у вас нет времени ухаживать за собой. Да и пылесосить тоже. Я помню, как выглядела ваша квартира, когда мы приходили в первый раз. Настоящая помойка. Неправда, черт возьми!» — прорычала Мариетта. «Квартира была в идеальном порядке». «Скажи ей, Дональд, пусть прекратит!» Адвокат бросил на Мосс тревожный взгляд и покачал головы. «Прошу вас задавать вопросы по существу данного дела». «Да, да, конечно», — ответила Мосс, с трудом сдерживая ликование. Она подождала, пока Мариэтта успокоится. «Итак, как уже говорилось, в вашей квартире мы обнаружили чеки на походное снаряжение и в вашей квартире мы обнаружили чеки на походное снаряжение, Консервы, сигнальные ракеты, три анонимных сотовых телефона, запасные батарейки, патроны для пистолета Глок. Мы конфисковали 9000 фунтов наличными. Мы также выяснили, что на ваше имя зарегистрирован автофургон Берлинга и оформлена аренда гаража, в котором обнаружено несколько поддельных автомобильных номеров. Самого автофургона нет. Где же он, мретта? Куда они уехали? И что они собираются делать с тем, что вы для них купили? Мретта уже полностью овладела собой. «Клянусь богом, не знаю. Вам известно, куда они направляются?» «Нет. Автомобильные номера вводятся в систему автоматического распознавания автомобильных номеров. И если Макс и Нина использовали или используют один из этих номеров, их уже засекли бы камеры этой системы. Но вы не знаете, какие номера они используют сейчас», — заметила Мретта с хитрой улыбкой. Вам известно о те номера? Мариэтта сложила руки на груди. Независимо от результатов этого допроса, Мариэтта, вас посадят в тюрьму на длительный срок. Советую вам дать показания, и тогда возможно, судья будет к вам более снисходителен. Скажите, куда Макса и Нина направляются с двумя девочками? Какие у них планы? Мариэтта по-детски закрыла рот рукой. Мозг хлопнула ладонью по столу. «Чёрт возьми, Мариэтта, по крайней мере, вы могли бы сказать, куда они увезли Мию и Софи, марш!» Мариэтта склонила голову на бок и одарила Мосс мерзкой улыбкой. «Пожалуй, я хотела бы вернуться в камеру». Мосс подала сигнал наблюдателям, вошли двое полицейских и увели Мариэтту. Её адвокат собрал документы и тоже покинул допросную. Оставшись одна... Маус во весь голос завопила от досады и со всей силы пнула большой стол, так что он отлетел к противоположной стене.